И кстати, какой такой слабости? Эта девушка выкована из нержавеющей стали, с головы до пят и проломит любую стену на своем пути не хуже чем Бат. Надо будет она и меня на еще одну ступеньку лестницы разменять, не поморщившись. И Катю сверху в могилку положит за ненадобностью. Хотя нет, не положит. Катя еще понадобится. Ее тоже можно будет махнуть, не глядя на что-то еще полезное. Если сама Катя ее к тому времени пароблю не разменяет. Школа-то одна. Провел я ладонью по самопроизвольно шевеляющимся волосам. Вздохнул, пиво выпил. Впрочем, есть в этом и плюсы. Раз не можем мы теперь в постели друг другу компанию составлять, чего я боялся, и нет более во мне сомнений, как поступать хорошо, а как не очень, то можно и дальше зайти. В интересе ко всему происходящему здесь. А ты, как я понял, вскоре дальше расти собираешься, спросил я. — Да, если все, что я планирую, получится как надо, — кивнула она. — И ты мне должен в этом помочь. — А мне это зачем? — Должен, понятие такое... Размытое, так скажем. Иногда подмывает такие долги простить всем. — Если ожидаешь услышать от меня, разве я тебе безразлично, то ошибаешься, не услышишь, — усмехнулась она. — А что услышу? — Услышишь то... «Что и ты от этого получишь многое?» Она постучала себе пальцем в грудь, перечислила список благ. «Половину царства, меня под рукой, деньги и власть. Что там еще должно быть в списке?» «Да, и свою девушку не бросай. Живите счастливо. Можешь все это с ней поделить пополам, включая меня, если вам это покажется забавным. Я не против». С мисс Майлз не так плохо оказалась, сихиничал я. «С ней хуже некуда». «Не нравится она мне», — преувеличенно-близливо смолчила Светлана. «Но мне все равно. Если у меня все получится, я в долгу не осталась. «Что же ты хочешь?» «Ты неожиданно приехал. Мне нужен один день кое-что уточнить». Она выглядела немного озадаченной. «Я уже сама собиралась тебя зазвать. И тут ты сам как черт к ночи помянутый. Давай лучше завтра, хорошо? А то вдруг окажется, что весь разговор пустышка». «Хорошо, пожалуй, плечами». «Намекнуть можешь хотя бы?» «Могу», — сказала она, секунду подумав. «Орден положил на тебя глаз по результатам финансового анализа. Это компьютер делает по убийству часам, выплатам премии и прочей базовой инфе. Затем все попадает в руки какого-нибудь чиновника из Ордена, который просто так, на всякий случай, рассматривает дело этого человека. Вдруг пригодится такой специалист?» «Ты выехал отсюда?» И все попало в мой отдел, а я собрала дело себе и немножко заострила взгляд ордена. И ты стал ордену желанен, как стигматы святой Терезе. И ты можешь обменять это желание на многое для себя. А я тебя научу, как это сделать, сведу с теми людьми, кого может то может произвести обмен. А сама посредством этого прыгну выше, вырвусь с этой поганой базы. Куда полюбопытствовал я? «Надеюсь, на Нью-Хевен, — ответила она. — Слышал о таком? — На остров Ордена еще не потяну. По слухам, именно оттуда Орден правит, но Нью-Хевен — последняя ступень перед ним. И там не так, как здесь. Там гольфовые поля, дома с бассейнами, там отличные пляжи и дорогие клубы, и даже то, чего в Старом Свете ни за какие деньги не получишь. — Что же остро заинтересовался я? «Пока не скажу», — помотала она головой так, что светлые волосы хлестнули ее по щекам. «Если все у нас сложится так, как я надеюсь, увидишь все сам». «А Катю куда?» «Не хитствуй. она пьяно обличающе направила в меня указательный палец. «Зависит от Катиного поведения. Если будет умницей, займет мое место». «Совсем умницей? Заберу с собой». «А Катя?» «Одна из немногих русских здесь, и как я не цинична, но мне проще с ней дело иметь. Мы хоть и готовы друг друга в дерьме топить, но против окружающего мира можем объединиться. Рука руку моет». «А просто так забрать?» — поинтересовался я. Светлана усмехнулась, посмотрела с веранды в сторону осветившейся фонарями улицы, на которой уже появились гуляющие, затем сказала... Федор Шаляпин однажды сказал, когда ему предложили участвовать в благотворительном концерте, «Бесплатно только птички поют. Хочет конфетку, пусть послужит. Иначе как я могу быть уверена, что она будет делать то, что я ей говорю? Это ведь ещё и проверка». «Как всё сложно! Как всё это тонко!» «Не надо мне Венечку Ерофеева здесь цитировать хлопну на ладонью по столу. Лучше напьёмся». как венечка. Хоть мимру свою забуду на вечерок и напьюсь с любимым мужчиной, раз переспать с ним не могу. А как на это Майлз посмотрит, все же ковырнул я пальцем ранее. «Скорее всего, никак», не слишком уверенно ответила Светлана. «Мы же на глазах все время, ничего предусудительного. А если ты мне поможешь в том, о чем я хочу тебя попросить, мы с тобой вдвоем можем ее потом в унитазе утопить. А сейчас Катя придет, с нами посидит». Я ее позвала к нам, считай, уже облагодетельствовала, доверие оказала авансом. Ты расслабься, она будет вести себя хорошо, если сам не захочешь другого. Просто познакомлю вас, окажу доверие, головке поглажу. Поймет, что я ее заметила, выделила. А с чего вдруг? А с того, что когда ты от нее вышел и ко мне пошел, она сообразила мне позвонить и проинформировать, что меня мужчина ищет. Инициативу проявила. Она ведь, как и все про Майлз знает, плюсик заработала, жирненький.